Глава третья. «Вы кушайте», — подтолкнул меня к действию хозяин, — «бледные, седые от мелкой щетины щеки, которого порозовели от водки. Закусывайте, покрошите яичко в суп, и с хлебом, с ним сытнее». Мы неспешно обедали, я все никак не решался вступить. Тем временем Степан и Николай заговорили о том, как клевала рыба на зорьке, что попалось на донку, что в курамки». До моего вопроса очередь дошла только за чаем. «Парень вон родичи ищет», — кивнул на меня Николай. «Как звали-то?» — спросил Степан. Я назвал фамилию. «Проблема заключается в том, что я не знаю, точно ли они отсюда родом, понимаете? Все древо уже начертил, одну веточку разыскать не могу. Знаю только фамилию и что жили на краю деревни». «На краю?» — оживился Николай. «Да, последний дом. Бабушка рассказала» но она уж заговаривалась, ну, то есть помнила все выборочно, фамилию помнит, дом помнит, а деревню каждый раз по-новому называла, то Селище, то Бор, то Орлова, то Горка. — Там-то уж не души, — покачал головой Степан. — Да, — кивнула Николай, — Наталья стойко держалась, не надо ей было, и они, оживившись, стали наперебой рассказывать мне, как вышла из строя девяностолетняя Наталья, жившая в деревне Горка. Оказалось, что до последнего времени она сама и в одинку выкапывала огород с картошкой и делала это в две упряжки всю жизнь. А тут выкопала все, одномя дня, и Наталью скрутила, зубы оскалила, рот на опашку, пала на лавку, но очухалась немного, Села на пароход и в районную больницу. А назад не вернулась. Звонили, спрашивали. Сказали, жива. Куда-то уехала. «Буде к дочери», — предположил Степан. Николай подумал и кивнул.